Саркастически произнесла суроя. Доктор неестественно засмеялся и вручил мне пластиковую банку о суроя направлении на стандартный анализ крови. Мы обменялись суркопожатием. — Занимайте свои места! — напутствовал нас врач.